Подобно этому и животные должны получать сигналы из окружающей среды, иначе направляющий их механизм не сработает. Но какие сигналы? Информация, поступающая из окружающей среды, может восприниматься либо известными нам органами чувств птицы, либо пока неизвестными. При этом независимо от того, каким образом Воспринимается эта информация. Она должна быть такой, чтобы птица смогла решить три задачи. Во-первых, где она находится в данный момент и в каком направлении ей нужно следовать дальше. Во-вторых, как сохранить направление в полете и как изменить его в случае необходимости. В-третьих, как узнать место назначения, Прилетев туда. Существует ли какое-то единое чувство, Известное или неизвестное нам, Благодаря которому птица могла бы получить ответ На все эти вопросы? Попробуем рассмотреть Возможные виды информации. Каждый объект на поверхности Земли Излучает тепло. Горячие предметы – испускает излучение высокой интенсивности с малой длиной волны, а холодные – низкой интенсивности с большой длиной волны. Поэтому и частота, и интенсивность излучений на полюсах будет сильно отличаться от таковых у экватора. Можно было бы предположить, что дальние мигранты улавливают эту разницу. Но, как заметил Грифин – это было бы слишком простым объяснением способности птиц к ориентации. Такому объяснению противоречат три факта. Излучение распространяется прямолинейно, поэтому излучение от объекта, находящегося всего в полуторастах километрах от птицы, попадает в точку, расположенную значительно выше уровня обычных полетов птиц. Кроме того, тепловое излучение сильно искажается такими особенностями ландшафта, как леса, озера, пустыни, города, которые вносят в него так называемый шум. И, наконец, никто до сих пор убедительно не доказал, что птицы могут воспринимать изменения теплового излучения. Все это касается обычного теплового излучения. А как же быть с чем-то менее очевидным? С магнитным полем Земли, например. Его тоже называли в качестве возможного компаса для птиц. Эквипотенциальные линии напряженности магнитного поля Земли примерно совпадают с параллелями. Если птица ощущает разницу в напряженности магнитного поля, то она может определить географическую широту своего местонахождения, или, скажем, магнитное наклонение. Если птица воспринимает его, стрелка ее компаса будет находиться в горизонтальном положении над экватором и почти вертикальном у полюсов. Изменение положения этой стрелки скажет птице о том, где она находится. Но и тут возникают препятствия. Опыты показали, что птицы не реагируют на магнитное поле, даже значительно более сильное, чем магнитное поле Земли. Кроме того, экспериментаторам ни разу не удалось научить птиц реагировать на на магнитные поля. Прежде всего, более интенсивное магнитное поле может вызвать реакцию несравненно более слабую, чем поле естественного диапазона напряженности. Кроме того, работами Холодова и его сотрудников показано влияние относительно слабых магнитных полей на подвижность птиц. Примечание редакции. Какие же другие особенности окружающей птицы среды могут давать ей информацию о ее местоположении?